После этого каждый из нас надеялся, что второй предложит уйти во время перерыва, но брать инициативу на себя никто не захотел, и мы остались. Собрание продолжилось, и я узнал много хорошего и полезного. Потом мы остались и на молитву, затем помогали убирать стулья и вытряхивать окурки из пепельниц, ну а затем направились по третьей авеню и обсуждали по дороге высказывания участников встречи. Когда и эта тема была исчерпана, квартала два мы прошагали в неловком молчании. Еще по телефону я коротко изложил ему суть своей беседы с Редмондом, и, видимо, мысли о ней не давали нам обоим покоя. Думаю, они ничего не собираются предпринимать по этому поводу. Грег наконец, нарушил молчание Я объяснил, что им все равно придется работать по этому делу причем подбирал слова с особым тчанием, как рыбак приманку. «Когда идет усердная работа над делом, — сказал я, — это все равно, что стараться реку повернуть вспять, а когда оно все же раскрывается, выясняется, что твои усилия сыграли незначительную роль. Просто появился какой-то пылающий негодованием парень и позвонил в полицию. «Да, ужасная сила негодования! — кивнул Грег. — Кто бы подумал? что она может обернуться добром. Но вы все же продолжите расследование. Когда будет над чем работать? Все это очень похоже на третью ступень, верно? Предпринимаешь действия, и все переворачивается с ног на голову. Был у меня один подопечный, никак не мог получить работу, потому как в резюме у него были дырки, словно в швейцарском сыре. Просто огромные, грузовик мог проехать». Раз в день я заставлял его посылать заявки в разные места. И так он промучился три недели и не получил приглашения ни от одной фирмы, куда хотел устроиться. И что же? А потом, на четвертой неделе, все же получил. Причем от фирмы, в которую не обращался, и на работу, о существовании которой даже не подозревал. К тому же очень хорошую работу. Но вот вопрос, получил бы он ее, если бы не рассылал все эти заявки? «Может, да, а может и нет. Лично я убежден, не приложил он усилий. Результата не добился бы». «А вы много раз бывали поручителем?» «Несколько раз. Ко мне часто обращались. Но прежде чем сказать да или нет, я должен провести хотя бы час за кофе с этим человеком. И чаще всего убеждался, что ничего хорошего из этого не получится. Или же мы решили попытаться». И где-то через месяц или два один из нас выходил из игры. Меня даже прозвали нацистом ступеней. Ведь часто, когда человек думает, что ему нужен поручитель, он не всегда представляет, во что это может вылиться. Мы проходим мимо кафе и закусочных. Да, заметил. Лично я не голоден, а вы. Наелся сладкого на собрании. Именно поэтому у меня тоже аппетит пропал. Не знаю, кто притаскивает на встречи. Бесконечные коробки с шоколадными чипсами. Но пора бы прекратить это. Не могу удержаться, чтобы не зачерпнуть горсть другую. Возможно, надо включить этот пункт в список запрещенных вещей первой ступени. Исключить их из употребления. Вздрагиваю при одной только мысли. О том, какая поднимется буря, стоит мне внести это предложение. Улыбка озарила его лицо. Но не сегодня. Прямо как святой Августин. Именно. Господь, помоги мне избавиться от пороков, но не сразу. Интересно, правда ли он так говорил? Раз уж мы с вами, Мэт, установили, что не голодный, может заглянем ко мне. Хочу вам кое-что показать. И еще, поверьте, кофе я готовлю лучше, чем греки. Я не первый раз слышал, как Грек упоминает это свое прозвище нацист ступеней. Впервые он произнес это после похорон, когда сказал мне что это из-за него убили Джека. Он толкал его по этим ступеням, много и неустанно трудился, и Джек всем сердцем отдался процессу, с головой ушел в исправление ошибок, что требовалось для достижения девятой ступени. «Мы должны при любой возможности исправлять свои ошибки перед людьми», говорилось в уставе, за исключением тех случаев, когда это может нанести им вред. «Или самому себе». Подумал я, но не припоминал, чтобы видел это предупреждение в специальной литературе. Грег проживал на восточной 99-й улице, между 1 и 2 веню, в трех кварталах от условной границы между Йорксвиллем и восточным Гарлемом. Прежде в этой части Гарлема жили итальянцы и ирландцы, но они давно переехали поближе к американской мечте разумеется здесь остался итальянский ресторан ценители его кухни не ленились приезжали издалека а на второе виню располагалось несколько ирландских баров и все они носили ирландские названия клиентуру там по большей части составляли люди латиноамериканской внешности были выходцы из вест-индии а неоновая вывеска над витриной бара изумрудная звезда рекламировала вовсе не гинес но пиво «Красная лента», экспортируемая из Ямайки. Я не бывал здесь много лет и заметил, что район снова изменился. Между 97-й и 98-й улицами мы миновали два пятиэтажных здания красного кирпича, где полным ходом шла реконструкция, а мусорные контейнеры у обочины были до отказа набиты кусками отбитой штукатурки, досками и старыми оконными рамами а на другой стороне улицы возводился небоскреб со шпилем, многоквартирное двадцатиэтажное здание из стекла и бетона. Словом, совсем не то, что ты обычно ожидаешь увидеть в Гарлеме, заметил я. Грег напомнил, что теперь район этот называется Карнеги хилл новейшее изобретение риэлторов, считающих, что чем более громкое название дать новой застройке, тем успешнее будут продаваться тут дома и квартиры в то время как нас вполне бы устроило название адская кухня он также напомнил мне изречение тору бойтесь начинаний которые нуждаются в новых одеяниях, а также районов которым вдруг понадобилось менять название город продолжал обновляться, создавая все больше мест для процветающих горожан ничего нового в том не было процесс Долился больше века, но когда я смотрел на словно выпотрошенные изнутри каркасы старых зданий, всегда задавался вопросом, что же произошло с прежними его обитателями, людьми, которые жили здесь, пока в них не отняли родные полы и стены. Затем я приказал себе думать о другом. «Да будет тебе», — твердил внутренний голос, — «забудь об этих бедняках, выброси их из головы». Город наверняка позаботился о них, нашел им другое жилье, какой-нибудь симпатичный мусорный контейнер. Примерно то же самое говорил мне Джим. Именно твоя неудовлетворенность есть причина всех твоих несчастий. Мудрость Будды, если не мысль, произнесенная вслух на одном из собраний. Словом, мне было над чем поразмыслить по дороге к дому Грега Стилмина. «Мыши!» — вдруг произнес Грэг и принюхался. «А вот никакой капустой не пахнет. И мокрой собачьей шерстью и чесноком тоже. Какие-то совершенно неопределенные запахи готовящейся еды. Не столь уж и противные». То же самое можно было сказать и о лестнице. В строительном городском уставе прописано, что лифтами должны быть снабжены здания высотой семь этажей и более. Именно поэтому в Нью-Йорке так много шестиэтажных зданий. И это было одним из них, и жил Грег на верхнем этаже. «Вообще-то я не против лестниц», — заметил он. «Живу здесь достаточно долго и уже привык. Когда только приехал в Нью-Йорк, поселился с товарищем на углу 85-й и 3-й, но всегда хотел иметь отдельное жилье, и через несколько месяцев переехал сюда. В этой квартире я и протрезвел». А до того упивался здесь же несколько лет в стельку. Когда вспоминаю, как поднимался пьяным по этой лестнице, в голову поговорка приходит. Бог хранит пьяных и дураков. Меня можно было отнести сразу к двум этим категориям. Квартирка была небольшая, но отлично спланированная. Похоже, прежде здесь было три комнаты. Но он снес одну из стен, не несущую и у него получилась одна большая продолговатая комната. Потом ободрал обои и штукатурку на стенах до да кирпичной кладки, и теперь они блестели, видимо, были покрыты лаком. Среди красно-коричневых кирпичей виднелось несколько выкрашенных белой, голубой и желтой краской. Таких вкраплений было немного, но они эффективно выделялись на общем фоне. Разномастные стулья и столы неплохо сочетались. Грег с гордостью сообщил, что за исключением пары предметов обстановки, купленных в магазине бывшей в употреблении мебели, все остальное он нашел на улицах. По его словам, в Нью-Йорке буквально где-нибудь на обочине можно найти и забрать совершенно бесплатно куда лучшую мебель, чем продается в других городах в магазинах. На одной стене Висело абстрактное полотно, сплошь из ярких живых красок и острых углов. Подарок одного художника, друга, с которым он потерял связь. Была здесь и еще одна картина маслом. Пасторальная сцена с босоногими нимфами и сатирами в дорогой, искусной резьбы раме. Ее он приобрел на деньги, вырученные от продажи ювелирных украшений собственного производства. Когда он закончил показывать мне свое жилище, кофе уже был готов и оказался прекрасным, даже лучше, чем варила Джен на Лиспинард-стрит. И я не удивился, услышав, что Грег размалывает зерна сам. — У меня тут возникла дилемма этического характера, Мэтт, — вздохнул он. — Нельзя ли узнать, на какой вы сейчас ступени? — Стараюсь сосредоточиться на первой, — ответил я и подумываю о второй и То есть к четвертой ступени вы еще не подошли? Мой поручитель считает, торопиться не надо. Говорит, на одну ступень должно уходить не меньше года. Это придает естественный характер процессу. А у меня пошел только первый год. Вот я и сосредоточен на первой. Ну, это мнение одной лишь школы, заметил Грег. И если придерживаться принципа «одна ступень за год», можно и застрять на этой самой ступени. Бывали и другие подходы. Люди, основоположники учения, начинавшие в 30-х и 40-х, стаскивали своих подопечных с больничных кроватей, ставили их на колени, провозглашали, что они бессильны перед алкоголем, внушали веру в высшие силы и все такое прочее. И они не дожидались даже, когда у этих бедняк пройдет тремор. Вот они-то и были настоящими нацистами ступеней задолго до того, как этот термин вошел в обиход. — Значит, вы не первый? — Боюсь, нет. И, как я уже говорил, не соглашаюсь стать поручителем первого встречного. Я ни за что бы не преуспел с моей программой. Не будь у меня своего поручителя, сторонника самого жестокого курса. А я лишь жалко его подобия. Он заставлял меня все записывать, чего я терпеть не мог, заставлял молиться, стоя на коленях. А я считал это крайне унизительным, потому как надеялся установить с Богом приятельские отношения. Считал, мы с ним двое разумных людей и хотел быть на равных. Боже, до да чего самонадеянным жалким придурком я был!» Он удрученно покачал головой. Я сочувственно кивнул и отпил кофе. «Вплоть до того дня, когда он умер», — продолжил Грег. Я говорил, что стал не вполне удачным поручителем для Джека, и это при том, что мы с ним имели очень мало общего. Джек был старше почти на 20 лет, вел далеко неправедную жизнь, отличался прямолинейностью и даже отчасти страдал гомофобией, но он очень хотел научиться всему, что знал я. Ему нравился ход моих суждений. Могу утверждать одно, единственный способ отлучить его от алкоголя» заставить неукоснительно выполнять предложенную программу. Молитва, каждое утро и вечер тоже, минимум встреч днем, стараться преодолевать ступень по порядку и все записывать. Понимаете, к чему я клоню? Он все записывал. Все, что он говорил мне и что записывал, строжайшая тайна. Я не священник, и тайна исповеди не защитила бы меня на суде. И я всегда рассматривал это безотносительно к соблюдению закона. Но теперь... Теперь он мертв. Теперь он мертв, и его записи могут направить полицейское расследование в верное русло. Так каковы же границы моей ответственности? Освобождает ли его смерть меня от обязательства и дальше хранить молчание? Знаю, ничего страшного в том, чтобы установить личность умершего, члена общества анонимных алкоголиков, нет. Если перефразировать какую-нибудь слащавую книжонку или фильм... Смерть никогда не сохраняет твою анонимность. Но тут все же несколько другой случай. Как вы считаете?» «В каком-то смысле да. Ну а в другом...» Он вздохнул. «Знаете, почему я порой скучаю по выпивке? Пьяному она предоставляет отличную возможность сказать... О, да пошли вы все, какого черта!» «Порой это такое шило в заднице. Правильно смотреть на вещи!» «Прекрасно вас понимаю». В списке о девятой ступени у Джека значилось много людей. Он не только записывал имена тех, кому причинил вред в свой пьяный период, о каждом человеке написал целую колонку, как он с ним поступил, какие последствия это имело, что нужно предпринять для исправления ошибки. Некоторых людей из списка уже нет в живых, и он все время терзался мыслью о том, что теперь уже ничего не исправить. Он рассказал мне о своем отце о том, что не смог быть рядом, когда старик умирал. Я ответил, кое-что все же можно сделать. Он должен пойти в тихое и безлюдное место, часовню или заброшенный парк. Прекрасно подошел бы старый район в Бронксе, если бы там не проложили линию наземного метро. Впрочем, место особого значения не имеет. Он может пойти туда, подумать об отце, поговорить с ним. Поговорить? Рассказать обо всем? О чем бы поведал ему стоя у смертного ложа? И еще дать понять старику, что теперь он стал трезвенником и как много это для него значит. И ну знаете, я не собирался сочинять эту речь за него. Он и сам мог бы придумать много чего. А как знать, дойдет ли до старика это послание? Насколько я понимаю, ответил Грег, — старик сейчас сидит где-то на облаке и уши у него имеются так что даже собачий свист расслышит». Он нахмурился. «Я имел в виду те частоты свиста, на которые реагируют только собаки. Это я понял. Вообще довольно занимательная штука этот собачий свист. Его не только мертвецы могут услышать. Насколько мне известно, да». Грег как-то странно взглянул на меня. «Там кофе остался», — произнес он. «Желаете еще чашечку?»